Эпилог. Из окна северной башни императорского дворца отлично просматривается арена пасть дракона. Две темные фигуры пользуются этой особенностью, закрытой для посторонних наблюдательной комнаты, чтобы следить за наследным принцем Арендаром. Черный дракон золоченым хребтом рычит, бьет крыльями и хвостом, снося каменные клыки, поднятых из земли столбов. Он оплавляет камни пламенем, расшибает молниями, вырывает ураганами, силой магии земли поднимает новые колонны, всё выше, острее, крепче, чтобы в разрушении несокрушимых для обычного дракона монументов забыться хоть на миг. Никогда стихийные силы наследного принца не проявлялись так мощно, неистово и так бессмысленно, ведь сколько он не кидается на камни, сколько не бьётся об них, Ему не становится ни легче, ни спокойнее. Душевная боль не уходит, и он рычит, как раненый зверь, снова бросается на камни, даже заструившаяся под чешуя кровь его не останавливает. Высоченно окутанный тьмой мужчина неотрывно следит за арендаром. Зрачки глаз со слишком большими карими-радужками то расширяются, то стягиваются в маленькие точки. Его поведение сильно изменилось. Звучащий сквозь чёрную пелену голос глух и почти лишён интонации. Похоже, всё хуже, чем мы предполагали. Мой наблюдатель уверяет, что при последней встрече принц перенял чувства мирной девчонки. По крайней мере, на минуту их эмоциональный фон стал абсолютно идентичным. Хотя это невозможно с недавней пришелицей мира без магии. Уверен, что это Валерия действительно из непризнанного мира. спрашивает закутанная в чёрный плащ женщина, что она не потомок переселенцев и Йорана. Я не нашёл доказательства обратного, и о переселенцах в её мир нигде не упоминается. Нужно убрать её. Обязательно. Привязанность наследника слишком очевидна, и когда родовой артефакт снова не покажет избранную, у многих возникнут сомнения в результате отбора. даре он уже точно не упустит случая снова поднять эту тему даже принц саран подозревает подлог с артефактом принц саран не проблема пока ты прикармливаешь его шпионов Но эту девчонку убивать не будем почему рев Ориндара сотрясает воздух и сокрушает каменные клыки между крыш дворца сверкает золотыми прожилками на крыльях золотой чешуой на хребте и ребрах взмывает старший принц Элоранар. В несколько стремительных махов он оказывается на краю арены. Сложив крылья, рычит. Арендар огрызается, но Элоранар продолжает ему что-то втолковывать. «Это будет подозрительно», — отзывается женщина. «Слишком много смертей и исчезновений связано с правящей семьей Империи. Слишком много перемен в должностях». Ты упустил возможность убрать девчонку тихо. А после этого неудачного покушения все будут за ней следить. А трижды проклятый Дарион с его связями позаботится, чтобы к ней приставили неподкупных гвардейцев. Пусть лучше подозрительно сдохнет иномирная девка, чем усомнятся в родовом артефакте. Её убийство можно свалить на конкуренток, но женщина вскидывает затянутую перчаткой руку, И не говорила, что мы допустим её до отбора избранной Арендара. Предлагаете просто похитить? Но принц уже дважды появлялся с ней рядом в критической ситуации, словно чувствовал, он... «Неужели ты не видишь очевидного?» Насмешливо интересуется женщина, глядя, как Элларонар, придавив крыло Арендара к земле, накрывает брата своим крылом в подобии объятий, что-то говорит ему на ухо. «Чего не вижу?» Не допустить Валерию на отбор Орендара можно способом, который навсегда уничтожит правящий род империи, просто разорвёт его изнутри. Два принца взлетают в небо и в крутом вираже сворачивают к океану. «И что для этого нужно сделать?» — интересуется мужчина. «Для начала мне нужно несколько капель её крови», — женщина усмехается. «Всего несколько капель». которые могут изменить все конец первой книги текст читала алиса поздняк